Глава 21 Хорошо освещенный зал совещания В середине него установлен большой круглый стол, за которым сидят сразу несколько именованных. И далеко не все из них относятся к человеческому роду. При этом часть мест все еще оставалась не занята. Совет города являлся неофициальной организацией именованных, куда входили один из сильнейших и влиятельных сообществ внутреннего круга и всего лабиринта. Каждый из сидящих сейчас за столом мог смело называться «монстром», «небольшой армией» заключённый в одном существе. Величайшие маги и воины, стремящиеся к собственным, порой противоположным целям. Потому назвать совет сбором союзников было нельзя. Однако без этой организации жизнь стала бы для многих, особенно слабых гильдий и кланов, невыносима. К сожалению, лабиринт при всей его продуманности часто поощрял распри и войны между именованными и оставлял огромный простор в их отношениях чтобы выработать негласные правила и, что главное, поддерживать их исполнение, в далёком прошлом и был организован Первый Совет. С тех пор в него входят представители влиятельных гильдий и сильнейшие именованные города. «И как долго нам ещё ждать», — сказал один из присутствующих. Высокий седой мужчина со здоровенными руками-лопатами. В его длинных волосах поблёскивала самая настоящая золотая тиара сильно выбиваясь из общего сурового образа. А драгоценные камни, которыми она была инкрустирована, постоянно меняли свой цвет. «Согласен с постригом. Они всё равно никогда не приходят. Так, может, начнём без них?» Подал голос совсем молодой, на вид парень лет двадцати. На его руках можно было разглядеть сразу десять колец, но при этом парень не выглядел как галка. А некоторые из присутствующих с откровенным раздражением и затаённым страхом поглядывали на эти кольца ар последовало долгое рычание одной из огромных обезьян, сидящих на специальном табурете, заточенном под их анатомию и специфичную позу. «Согласен с шархом», — кивнул представитель расы Нуаэт, удивительно изящный и легкий мужчина с тонкими чертами лица и зелеными глазами. «Пять минут роли не сыграют. Подождем». Никто из присутствующих не стал ему возражать. 20 сильнейших глав объединений лабиринта собрались здесь сегодня, чтобы обсудить новости. Еще шестеро отсутствовали и, скорее всего, не хотели присоединяться к Совету. Ренегаты и изгои, не желающие участвовать в Совете и практически никогда не посещающие его, но, согласно регламенту, их все равно обязаны были ждать. Сам зал находился на вершине главного здания города — храма лабиринта. Далеко не всякий мог получить доступ в центральный храм города. Буквально в сотне шагов отсюда находился зал с тем самым сердцем, к которому стремились все без исключения именованные. Вот только даже присутствующим сейчас здесь, на совете, не хватало сил и возможностей, чтобы сделать свой последний шаг и войти к сердцу. Слишком уж этот шаг был сложен. Хотя стены невероятно длинного коридора перед сердцем были изрезаны десятками тысяч имен, Кому-то это уже удалось. И только одно это говорило, насколько же в действительности лабиринт был древним. На памяти самого совета счастливчиков, добравшихся до сердца за последние пару сотен лет набиралось не больше двух десятков. И большая часть из этих именованных являлись бывшими членами совета. Всё, они не придут, хлопнул рукой по столу молодой человек с кольцами. Думаю, можно начинать заседание. Да, давайте уже начнём. Подала голос девушка в синем шёлковом наряде, похожем чем-то на традиционные азиатские одеяния. Надоело здесь уже сидеть, и так дел не в проворот. «Думаешь, нам нравится просиживать здесь штаны?» С раздражением обратился к ней старик в тёмном балахоне с чёрными глазами, в которых не было белков. «Кто вас знает, что вам нравится, а что нет?» Девушка нисколько не испугалась угрожающих ноток в голосе старика. «Так, хватит уже!» Оборвала двух спорщиков рыжеволосая девушка, над головой которой виднелся самый настоящий нимб, только почему-то ярко алый, сотканный из самого настоящего пламени. «Сегодня мы собрались по инициативе глав гильдии квадрата из анафикаров». «Священного квадрата!» — поправил ее мужчина, на лбу которого красовался обод из тонкого металла, на котором была закреплена квадратная эмблема. «Да как скажете, пожалуй, плечами Тая, не думая поправляться. Итак». «Мы все вас внимательно слушаем!» Над столом повисла тишина. Большинство присутствующих с интересом наблюдали за чудаковатым главой с необычным головным убором, а также за главой гильдии Занафикаров, который сейчас кутался в длинный серый плащ, спрятавшись в нём чуть ли не полностью. Из-за этого разглядеть его никак не получалось. Покашлив кулак, наконец, начал глава квадрата. «Мы собрали вас всех здесь, чтобы решить вопрос с появлением ядра лабиринта. Из-за действий гильдии создателей путей и горностаев очень скоро мы можем потерять один из важнейших порталов. Обе эти гильдии были замечены в контактах с фанатиками, которые устроили переполох в 54-х вратах. Мы считаем, что это влияние заставило нарушителей искать ядро и нападать на... Ха -ха -ха! Что за чушь ты несешь, старик?» Вначале весело засмеялся, а затем неожиданно рявкнул один из сидящих за столом. Самый простой на вид мужчина с высоким посохом, вокруг навершие которого медленно крутилось несколько серебристых звёздочек, от его яростного голоса эти звёздочки вдруг закрутились ещё быстрее. «Глава квадрата прав», — проскрипел человек, кутающийся в плащ. «Мы также считаем, что кризис 54-х врат». «Был целенаправленно создан вами. Подговорили сообщества гильдии почитающих лабиринт, и спровоцировали их искать ядро». «А немного ли вы на себя берете, обвиняя нас в таком?» спросил мужчина с посохом. «У вас нет ни единого доказательства, а если так, то вам придется отвечать перед всем советом». «И без прямых доказательств понятно, кто мутит воду». Не обращая внимания на крики, продолжил он говорить. «Будьте уверены, произошедшее не останется безнаказанным». «Так давай вытаскивать этот вопрос на голосование и посмотрим, кто прав». «Ваши склоки сейчас никому здесь не интересны. Разберетесь между собой позже», — остановила спор девушка с огненным нимбом. «Ядро все еще не было активировано. Но, я так понимаю, вашим оракулам удалось выяснить, какие врата будут закрыты следующими?» Она повернулась к главе священного квадрата. Да, скорее всего, лабиринт будет выбирать между 101, 76 и 91. На данный момент магический отблеск этих порталов самый низкий из всех, и он продолжает снижаться. По залу прошелся гул голосов. Все прекрасно понимали, что это значит и почему совет был собран так спешно. Если окажутся закрыты 101 врата, Это сразу уменьшит поток реагентов, сильных артефактов и магических камней для зачарования высокого уровня. А самое неприятное — перережет путь к полноценному миру, пускай население которого не очень любит именованных лабиринта. «Что можно сделать?» — требовательно спросил седой мужчина с драгоценной диадемой «Из очевидного постараться найти ядро и уговорить человека, который им владеет, не использовать его». Ну и усилить магический отблеск 101-х врат. С первым, понятное дело, всё понятно. А вот второе сильно ударит по финансам любого клана или гильдии. Поэтому мы предлагаем объединиться, чтобы разделить это бремя со всеми сообществами, кто работает в 101-м квартале. И как долго нам придётся вливать энергию в них? Может, пару дней, а может и пару месяцев. Кто знает? Пожал плечами в ответ глава квадрата. «Ну, это уж как-нибудь без нас», — хмыкнул глава создателей путей. Он уже успокоился, и звёздочки вокруг навершия его посоха перестали летать с той скоростью, с которой делали это минутой раньше. «У нас в этом портале никаких интересов нет». «Это-то и настораживает, дорогой друг», — заметил сидящий рядом с ним представитель расы Ноаэт. Несмотря на спокойный тон, все сидящие за столом услышали в его словах угрозу. После долгожданной бани, смыв пыль и пот последних очень непростых дней, я смог почувствовать себя человеком. Наконец-то. Последним пунктом моих дел, которые я наметил на сегодня, оставалось посещение какого-нибудь приличного заведения внешнего круга и общение с теми посетителями, что должны заглядывать туда. Многие в гильдии меня уверяли, что для большинства новеньких было характерно посещать эти места, в том числе и для поиска группы в том случае, если они по каким-то причинам ещё не присоединились к гильдиям. По моим прикидкам, где-то кнопка с должны были уже завершить первое задание, ну или вплотную приблизиться к этому. Был, конечно, неплохой шанс встретиться с кем-то из знакомых мирных, или даже шефом и его прихлебателями, но, честно сказать, меня это мало волновало. Пока нахожусь в клане Гала они вряд ли посмеют что-то сделать, да и узнать, в каких вратах я буду охотиться, не так-то и просто. Таверна, которую я выбрал, находилась в другой части города, неподалеку от резиденции, где мне была выделена кровать. Судя по комментариям в записях, место, куда я направлялся, было чуть ли не одним из лучших во внешнем круге и любимым местом встреч многих именованных низкого уровня живущих поблизости. Сама таверна представляла собой высокое четырехэтажное здание, где верхние два этажа занимали гостиничные номера для той части именованных, которые не имели возможности ночевать в резиденциях гильдий. Насколько мне известно, спать на улицах города было запрещено. По крайней мере, стражи лабиринта за это наказывали, штрафуя именованных, пойманных на этом. Из дверей таверны доносилась бодрая, необычная музыка, весёлые голоса и смех, постоянно выходили и входили люди, и не только. Ну а Эд, обезьяноподобные и даже некоторые представители ранее неизвестных мне раз. Наглядное доказательство того, что это место было популярно у простых именованных. Войдя внутрь, я быстро осмотрелся и, приметив в дальней части что-то вроде стойки бармена, направился к ней. На первом этаже в основном были совсем небольшие столики, за которыми помещалось максимум три 4 человека. Ну и занимались здесь не едой, а больше выпивкой. В принципе, увиденное почти не отличалось от того, что я привык наблюдать у себя дома в подобных барах или кафе. Люди расслаблялись, выпивали, общались. В дальней части таверны... Видел небольшое возвышение, где играла пара музыкантов из солов. Даже общая барная стойка была совсем типовая. Сразу с тремя официантами-барменами. А ещё здесь была большая доска за спинами этих официантов, где самым обычным мелом были вписаны ряды имён. Пока подходил, заметил в самом низу, видимо, добавленное одним из последних, знакомое мне. забивала Собственной персоной. Секунду с удивлением смотрел на него после чего подошёл к одному из официантов таверны, присев напротив. Парень как раз наливал очередную порцию какого-то пойла непонятного ядовито-зелёного цвета. Поставив стакан с напитком на один из подносов и передав его подошедшей девушке Солу, он обратил на меня внимание. «Чего желаете?» — говорил он на каком-то пивучем языке, но я его вполне понимал. Несмотря на шум в таверне и музыку, его слова легко доносились до меня. Судя по тому, что у него также не было браслета, этот человек принадлежал к солам. «Можете рассказать про эту доску?» — я кивнул за спину официанту. «Почему там перечислены имена?» «А, это именованные, которым вход к нам навсегда запрещен», — с широкой улыбкой пояснил тут же он. «И в чем же они так провинились?» «Пока говорит, что знаком с одним из изгнанных мне что-то не хотелось». «В основном не выплатили долг». Хозяин таверны считает, что любой именованный имеет право на хорошую выпивку, и отсутствие энергии совсем не повод отказывать ему. Он сам из именованных. Раньше был сильным охотником, но решил заняться чем-то поспокойнее. Однако хорошо помнит, каково это оказаться в ситуации, когда не можешь промочить горло. Так что, будешь заказывать или мне к другому клиенту поспешить? Слова охотливый официант попался. Грех этим не воспользоваться. Да и промочить горло хотелось. Как-то уж всё навалилось разом. А что есть? Полегче или покрепче? Полегче. Нажираться в планах не стояло, хотя как пойдёт. Есть пиво и слёзы звёзд. Первое подешевле, второе подороже. Слёзы — это напиток одной интересной расы с 17-го портала. Ребята возвышенные и мечтательные, и питьё у них хорошее получается. Вкусное и лишь немного бьёт в голову. Ну а пиво — это пиво. Есть светлое, есть тёмное. На любителя. Кому-то нравится, кому-то нет. Давай пока тёмного, махнул я рукой. Попробуем, чего оно тут стоит. Без проблем. Передо мной тут же появилась самая настоящая кружка, доверху наполненная холодным тёмным напитком. Так что стекло в одну секунду запотело. С официантом удалось ещё немного поговорить, выясняя нюансы местной жизни вне рейдов, после чего тот вынужден был переключиться уже на другого клиента. Ну а я принялся размышлять на тему «Как мне сейчас найти Забивалу?» Хотя бы ради того, чтобы выяснить, знает ли он что-то о Май или Кнопке. Не думаю, что шанс большой, но мало ли. Да и разузнать о том, что происходило в лагере после всей этой заварухи, мне было любопытно. Почему-то в том, что шефу и его людям удалось найти Май с девочкой, я сильно сомневался. Так и сидел, обдумывая свои дальнейшие шаги и не обращая внимания на людей вокруг. Позже следовало попытаться завести пару знакомств, пообщаться с другими новичками. Но это потом. Сейчас хотелось просто немного отдохнуть. «Не помешаю?» Голос за спиной вывел меня из задумчивости. Чуть повернул голову, сталкиваясь взглядом с симпатичной темноволосой девушкой с серыми ледяными глазами. Из примечательного одета она была почему-то в форму стражи лабиринта, хотя и облегченный вариант. «Нет, присаживайся». Я чуть подвинулся, позволяя присесть девушке на соседний стул. «Иволга», — представилась она, оказавшись рядом. Край не стал отставать и вопросительно посмотрел на стража. «Считаешь, я бы не стала садиться с тобой просто так?» — понимающе усмехнулась девушка. «Не без этого. Так в чём твой интерес?» «Вот так сразу и к делу?» — Иволга сделала знак одному из официантов, прося, чтобы ей налили. И судя по тому, как Сол, понимающе кивнул и тут же поставил перед ней стакан с каким-то прозрачным напитком, девушка была здесь частым клиентом. Я продолжал вопросительно смотреть на неё. «Лесно осознавать, что тобой заинтересовалась такая симпатяха, но я слишком хорошо осознавал свои возможности, чтобы верить в такое». «Ха! Раскусил! Небольшое дело есть, как-нибудь!» — наконец усмехнулась она. Как ты мог заметить, я служу стражем лабиринта, а если быть еще точнее, его арбитром. И так уж вышло, что я, похоже, первый арбитр, встреченный тобой за сегодня. Иногда лабиринт дает нам персональные задания, такое, например, как сегодня. Скажи, Край, а ты бы не хотел стать стражем? Как арбитр лабиринта я от его имени приглашаю тебя стать одним из нас».